Глава шестнадцатая. Предатель своего клана. Аксель и мы медленно вышли из комнаты. В коридоре было пусто. Юноша выглянул в окно. Вокруг дома также стояло множество охранников, однако они не шевелились. Те, кто выбежал из дома, начали что-то кричать. Тем не менее, они не собирались уходить. Их план был простым и легко читаемым дождаться, пока нарушители выйдут, а после подавить числом на открытой территории. Вот только выходить Аксель не собирался. Пуск на первый этаж был таким легким в сравнении с тем, как они пробирались через толпу охранников на третьем. — И ты ничего не скажешь? — волнение проговорила Мэй. — Спасибо за энергию? Или не за что за то, что расчистил путь? — Нет же! Я про твое превращение! Как это возможно? «К тому же это дракон императорского типа!» «Дай угадаю. У тебя дракон того же типа!» «Да!» — неловко опустила взгляд Мэй, когда они уже спускались в подвал. «Все просто. Количество и качество энергии, что ты передала мне через реликвию, было очень высоким, что и позволило мне так превратиться». «Нет! Ты не понимаешь! Это не то, что можно передать!» Если у тебя такой тип дракона, значит, ты получил его от рождения. Но дело в том, что у Рена был первый тип, никак не третий. Аксель на мгновение задумался. Единственное, что приходило на ум, это родословная императора. Но сейчас уже сложно было что-то говорить. Эти вопросы он решил отложить до тех пор, пока не вернет свое ядро. Они благополучно спустились в подвал, где отодвинули несколько бочек и проникли в потайной лаз, задвинув их за собой. В тоннеле их встретил Лорен. — Все в порядке. Я слышал грохот и звуки сражения. Что случилось? Нас заметили. Пришлось выходить с боем, да еще какой-то засранец нас опередил. Забрал документы, вырастил дерево из дубового стола и свалил. Проговорил Аксель, пробираясь через узкие проходы. — Дерево? Хм, явно дело рук зеленого листа. Вот только как они узнали о документах и на кой черт они им сдались. Тебе известно, кто такой баррелян? Конечно. Думаю, его много кто знает. Пожалуй, один из лучших информаторов ныне. Он мог продать информацию кому-то еще? Конечно, мог. Информация — это такой товар, который можно продавать сколько угодно. Вот и ответ. Вопрос лишь в том, что нам теперь делать. Заявиться с обвинениями к клану Зеленого Листа было бы совсем уж глупо. А баррелиана, как я знаю, найти очень тяжело. Тем временем они уже миновали один проход под мостом и перешли в другой. В городе поднялась буча. Люди бегали, как ошпаренные, по улицам вышагивало множество охранников. Видимо, уже дошло, что в особняке никого нет. Пройдя на конец узкие тоннели, они вышли за стены города, где их ждал один из людей бывшего темного зрения. — Я вот что вам скажу. Баррелиан сам вас найдет. Нужно только дать ему понять, что у вас есть то, что ему необходимо. Интересная информация. Аксель задумчиво почесал подбородок. — Допустим, она у нас есть. Как сделать так, чтобы она дошла до него? — — Пустить слух на рынке информации — это просто. Я могу отправить ребят, раз уж мы теперь заодно. — Тогда передай, что я знаю, где находятся два наследника Белого Клыка. — Редкие белые да Так любой сейчас знает, где они. — Пока сидят в имперской темнице, и им не повезло попасться перед самым переворотом, говорят, кто-то сдал их огненному крылу за щедрую сумму. Аксель нахмурился. — Он надеялся, что его товарищи смогли исполнить задуманное, но, видимо, попались. Тогда, не знаю, придумай что-нибудь. Пусть и слух, что была найдена новая реликвия. Это не столь важно. Пусть узнает, что информация от Акселя искала на Саламандр. Наша прошлая сделка удалась на славу, думаю, он остался в хорошем впечатлении. Лорен кивнул. Они уже дошли до лагеря, где в палатках и обозах мирно горел огонь, создавая ощущение уюта настолько, насколько это было возможно. Старик выделил Мэй и Акселю палатку, но всего одну. Живут они небогато, потому и места особо нет. В качестве спального места были какие-то лежаки не первой свежести. Акселю было не привыкать, но вот Мэй долгое время фыркала и противилась. Юноша развел небольшой костер около палатки в специально отведенном месте и достал немного провизии, которую ему удалось закупить еще по пути в Диамант. Найдя какую-то палку, он наколол на нее хлеб и занес над языком пламени. — И что ты удумал? — заинтересовалась Мэй, присаживаясь рядышком. — В детстве, когда я был совсем мелким, мой отец, несмотря на то, что был очень занятым, вывозил меня на природу. Мы с ним рыбачили, а вечером у костра жарили хлеб и сосиски. — Кстати, что-то похожее я нашел в местных магазинах. Попробуем. Внезапно Аксель понял, о чем говорит, и осекся, но Мэй даже не подала вида. Вместо этого она аккуратно взяла чуть подгоревший хлеб и с хрустом откусила. — Это странно. — Ты погоди. Следом пошли какие-то мясные свертки, которые действительно были очень похожи на сосиски. Аксель пожарил одну и, зажав хлебом, протянул девушке. — Ого! Так и правда необычно. Даже вкусно. — А то! Вы, дети аристократов, вероятно, даже не знаете, что такое еда на свежем воздухе. — А вот и нет, — возразила Мэй. — Мы иногда выезжали жарить кабана на вертеле. не такое не считается. Повисло неловкое молчание. Аксель знал, что Мэй задаст ему вопрос, поэтому ждал, думая, что ответить. — Расскажи мне свою историю. Кто ты на самом деле? Я пойму, если ты решишь, что мне не стоит знать, но пойми. рэн был для меня очень близок, и мне очень больно видеть тебя рядом, но понимать, что ты не он. Аксель тяжело выдохнул. «Ты вряд ли поверишь в то, что я скажу, но почему-то мне кажется, что ты одна из немногих, кому можно доверять в этом мире интриг и коварства. Я Алексей, здесь Аксель. В другом мире мне стукнуло под вторую сотню. Но так и не сумев найти способ прожить дольше, я использовал план «Б» и переместил свое сознание в другой мир. Душу, если угодно. И так уж вышло, что в этом мире я попал как раз в тело Рена» которого незадолго до этого убил Мирандор, как я понял по приказу Азариона. Ну а остальное, про инкубатор магического ядра и то, что его вырезали для Ориона перед тем, как меня казнить, думаю, ты догадываешься. — То есть ты действительно совсем другой человек, а мой Рен мертв? Аксель кивнул. Мы тяжело и прерывисто выдохнула стирая проступившие слезы. — Я ведь говорил ранее. Правда, поверить не могу. Каким бы плохим или слабым не был сын, пойти на его убийство. Я, конечно, тоже не был лучшим отцом в своем мире, но это ни в какие рамки. Не могла я поверить в это, а теперь другие миры. Я думала, это все сказки, но получается император мира тоже ушел в другой мир? Да, в конце испытания он мне так и сказал. Боюсь, даже несмотря на мой опыт и знания, приобретенные в прошлой жизни, я и на треть не знал этого мира. И даже когда император передал мне свои знания, я все равно чувствую, будто голова не готова поглотить все сразу. Какие-то факты всплывают кусками. Больше проблем с этой хренью, чем польза от нее. Девушка думала о чем-то своем. Аксель видел ее сомнения, но теперь, когда она узнала правду, ей станет легче. Не сразу, но обязательно станет. Я отомщу Азариону и отпуску его тоже. Раз уж так вышло, что это тело теперь мое, я воздам ему свою благодарность. И знаешь, я буду рад, если ты мне в этом поможешь. Юноша протянул руку, а когда девушка неловко вложила в нее свою ладонь, он ее аккуратно сжал. — Спасибо тебе. Прошло около часа. Они молчали, наблюдая за хаотичными танцами языков пламени. Луна на небе была тусклой и едва даровала какие-то крупицы света. Единственной, кто радовался этому вечеру, впрочем, как и любому другому, была магма. Она то вспрыгивала с плеча Акселя, чтобы поноситься вокруг костра и погреться на камнях рядом с ним, то подъедала остатки еды, что оставлял ей Аксель. Он злобно заметил, что помимо дорогущих магокристаллов, теперь ее и обычной едой придется кормить. Вскоре Мэй снова заговорила. — Ты резко изменился в лице, когда узнал про наследников белого клыка. Зверолюди были твоими друзьями? — Та да, или были первыми, кого я встретил открыв глаза в новом мире? — Еще банка консервная по имени Дарри. Она классная, тебе бы понравилась. Нас развело это путешествие, но я надеялся встретить их в Диаманте. Получается, нам нужно обратно в столицу. Так или иначе, путь до игниса оказался зря. — Не зря. Мы узнали, что документы есть, и сейчас они у зеленого листа. А столица? — Думаю, будет очень сложно вернуться в оцепленный город, из которого мы сбежали. — Но все же я должен вытащить их оттуда. Если они будут в сопротивлении, то за ними пойдут и другие зверолюди. А насколько я мог заметить, рабы есть у многих в столице. Уверен, они прислушиваются к наследникам белого клыка. Мы не сможем пообещать им свободу. Ты, может, и не сможешь. Мэй вопросительно посмотрела на Акселя, но тот не стал объяснять, оставив эту фразу загадкой. Остаток ночи они провели в палатке. И та ночь была очень тяжелой для Мэй. Она много плакала. Аксель ее крепко обнимал, понимая, что ничем не может помочь.